Никаких трудностей нет приставить к тюремной стене лестницу и спокойно уйти на волю. А вот что пишет крупный полицейский чиновник Ратаев. Ссылка существовала только на бумаге, тюрьмы не существовало вовсе. При тогдашнем тюремном режиме революционер, попавший в тюрьму, беспрепятственно продолжал свою прежнюю деятельность. Киевский революционный комитет, сидевший в полном составе в киевской тюрьме, руководил в городе забастовкой и выпускал воззвание. Журнал «Былое». Номер 2. 1917 год. Письмо ротаева Зуеву. Там дальше и обо всей обстановке в России на воле. Секретной агентуры и вольно-наемного сыска не существовало нигде, кроме столиц. Наблюдение же в крайнем случае осуществлялось переодетыми жандармскими унтер-офицерами, которые, одеваясь в штатское платье, иногда забывали снимать шпоры. При таких условиях стоило революционеру перенести свою деятельность вне столиц, дабы его действия остались для департамента полиции непроницаемой тайной. Таким образом создавались самые настоящие революционные гнезда и рассадники пропагандистов и агитаторов. Наши читатели легко смекнут, насколько это отличалось от советского времени. Егор Сазонов, переодетый извозчиком, с бомбой под фартуком пролетки, целый день простоял у подъезда департамента полиции, ожидая убить министра Плеве. И никто на него внимания не обратил, никто не спросил. Каляев, еще неумелый, напряженный, день простоял у дома Плеве на фонтанке, уверенный, что его арестуют. Они тронули. О, крыловские времена! Так революцию делать нетрудно. Мне недоступно сейчас собрать данные, как охранялись главнейшие места царской каторги. Но о таких отчаянных побегах с шансами один против ста тысяч, какие бывали с каторги нашей, я оттуда не наслышан. Очевидно, не было надобности каторжанам рисковать. Им не грозила преждевременная смерть от истощения на тяжелой работе, Им не грозило незаслуженное наращение срока. Вторую половину срока они должны были отбывать в ссылке и откладывали побег на то время. Со ссылки же царской не бежал, кажется, только ленивый. Очевидно, редкие были отметки в полиции, слаб надзор, никаких оперпостов по дороге. Не было и ежедневной почти полицейской привязанности к месту работы. Были деньги, или их могли прислать. Места ссылки не были очень удалены от больших рек и дорог. Опять-таки, ничто не грозило тем, кто помогал беглецу, да и самому беглецу не грозил ни застрел при поимке, ни избиения, ни 20 лет каторжных работ, как у нас пойманного обычного дворяли на прежнее место с прежним сроком, только и всего. Игра беспроигрышная. Отъезд Фастенко за границу, часть 1 глава 5, типичен для этих предприятий. Но еще может быть типичнее побег из Таруханского края анархиста Улановского. Во время побега Ему достаточно было в Киеве зайти в студенческую читальню и спросить, что такое прогресс Михайловского, как студенты его накормили, дали ночлег и денег на билет. А за границу он бежал так, просто пошел по трапу иностранного парохода, ведь там патруль МВД не стоял, и пригрелся у кочегарки. Но еще чудней... Во время войны 1914 он добровольно вернулся в Россию и в Туруханскую ссылку. Иностранный шпион. Расстрелять? Говори, гадина, кто тебя завербовал. Нет. Приговор мирового судьи за трехлетнее заграничное отсутствие и ссылки, или 3 рубля штрафу, или один день ареста. Три рубля были большие деньги. И Улановский предпочел один день ареста. Гельфанд Парвус, автор разрушительного финансового манифеста, декабрь 1905 года. Фактический направитель Петербургского совета рабочих депутатов в 1905 году. «Был четвертован?» Нет. Приговорен к трём годам ссылки в Туруханский край и мог убежать уже из Красноярска. Арестованных отпустили в город запастись продуктами. Лев Дэч и не вернулся, но Парвус замешкался. Он проехал до Енисейска и только там подпоил единственного конвоира и ушёл. Пришлось ему лишне возвращаться по Енисею, переодевшись в мужичью одежду. Он страдал от мужицкого окружения, грязи и блох. Затем он жил в Петербурге же, затем уехал за границу. Наши же побеги, начиная с Соловецких, в утлые лодочки через море или в трюме с бревнами и кончая жертвенными, безумными безнадежными рывками из позднесталинских лагерей, им посвящаются дальше несколько глав, наши побеги были затеями великанов, но великанов обреченных. Столько смелости, столько выдумки, столько воли никогда не тратилось на побеги до революционных лет. Но те побеги легко удавались, а наши — почти никогда потому что ваши побеги были по своей классовой сущности реакционны. Неужели реакционен порыв человека перестать быть рабом и животным? Потому не удавались, что успех побега на поздних стадиях зависит от того, как настроено население. А наше население боялось помогать или даже продавало беглецов, корыстно или идейно. И вот общественное мнение. Что же касается арестантских мятежей, это кнатри на 5 на восемь тысяч человек. История наших революций не знала их вовсе. А мы знали. Но по тому же заклятию самые большие усилия и жертвы приводили у нас к самым ничтожным потому что общество не было готово, потому что без общественного мнения мятеж даже в огромном лагере не имеет никакого пути развития. Так что на вопрос «почему терпели?» пора ответить. А мы не терпели. Вы прочтете, что мы совсем не терпели. В особ мы подняли знамя политических и стали ими.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 которые не дают ему заняться ничем более глубоким. И я поэтому не влачил временного существования чернорабочего, как по неволе делают образованные люди, все ожидающие удачи и ухода в придурки. Но здесь, на каторге, решил получить ручную специальность. В бригаде Баранюка нам с Олегом Ивановым такая специальность подвернулась каменщиком, а при повороте судьбы я еще побывал и литейщиком. Сперва были робости и колебания, вернули, ли, выдержу ли. Неприспособленным головным существам нам ведь и на равной работе трудней, чем однобригадникам. Но именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами,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 Ведь какой меркой мерить? Пишут вот о Василии Курочкине, что девять лет его жизни, после закрытия журнала «Искра», были для него годами подлинной агонии. Он остался без своего органа печати. А мы о своем органе печати и мечтать не смеющие до дикости не понимаем. Комната у него была, тишина, стол, чернила, бумага, И шмонов не было, и написанного никто не отбирал. Почему, собственно, агония? Но как же писать в особом лагере? Короленко рассказывает, что он писал и в тюрьме. Однако, что там были за порядки? Писал карандашом. А почему не отобрали, переламывая рубчики одежды, пронесенном в курчавых волосах. Да почему же не стригли наголо? Писал в шуме. Сказать спасибо, что было где присесть и ноги вытянуть. Да еще настолько было льготно, что рукописи эти он мог сохранить и на волю переслать. Вот это больше всего непонятно нашему современнику. У нас так не попишешь даже и в лагерях. Даже заготовки фамилий для будущего романа были очень опасны. Списки организации? Я записывал лишь корневую основу их, в виде существительного или превращая в прилагательное. Память — это единственная заначка, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы.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 Мы мало верим в нашу память. Но прежде чем что-то запомнить, хочется записать и отдельно на бумаге. Карандаш и чистую бумагу в лагере иметь можно, но нельзя иметь написанного, если это не поэма о Сталине. В случае такого творчества описывает Дьяков, Дмитриевский и Четверяков Излагают начальству сюжет задуманного романа и получают одобрение. Опер следит, чтоб их не посылали на общее. Потом их тайком выводят из зоны, чтоб бандеровцы не растерзали. Там они продолжают. Тоже поэзия под плитой. Да где ж этот роман? И если ты не придуряешься в санчасти и не прихлебатель квч ты утром и вечером должен пройти обыск на вахте. Я решил писать маленькими кусочками по двенадцать-двадцать строк, отделов заучивать и сжигать. Я твердо положил не доверять простому разрыву бумаги. В тюрьмах же все слагание и шлифовку стиха приходилось делать в уме. Затем я наламывал обломков спичек, на портсигаре выстраивал их в два ряда, 10 единиц и 10 десятков. и внутренне произнося стихи, с каждой строкой перемещал одну спичку в сторону. Переместив 10 единиц, я перемещал один десяток. Но даже и эту работу приходилось делать с оглядкой. И такое невинное передвигание, если оно сопровождалось шепчущими губами или особым выражением лица, навлекло бы подозрение стукачей. Я старался передвигать как бы в полной рассеянности. Каждую пятидесятую и сотую строку я запоминал особо, как контрольные. Раз в месяц я повторял все написанное. Если при этом на пятидесятые или сотое место выходила не та строка, я повторял снова и снова, пока не улавливал ускользнувших беглянок. На койбушевской пересылке я увидел, как католики, литовцы занялись изготовлением самодельных тюремных чёток. Они делали их из размоченного, а потом промешанного хлеба. Окрашивали в черный цвет сженой резиной, в белый зубным порошком, в красный — красным стриптоцидом. Нанизывали во влажном виде на сученные и промыленные нитки и давали досохнуть на окне.